Пока в маленькой столовой обедали, Томас Бидуэлл чистил серебро в буфетной. Это стало его обязанностью после того, как четыре года назад боли в спине и коленях не позволили ему больше служить кучером. Новой работой он гордился, особенно в вечер перед балом «Леди Н. Из семи больших канделябров, разложенных по длине стола, пять он уже почистил — а оставшиеся два собирался привести в порядок сегодня вечером. Работа трудоемкая, длительная и, на удивление, изматывающая. Он понимал, что к концу дня спину, плечи и руки будет ломить от боли. Но горничным или молодым слугам с такой работой не справится. А такой ответственный человек, как дворецкий Стаутон, занят подбором вин и наблюдением за подготовкой к балу, Он не прикасался даже к самым ценным серебряным предметам, вменив себе в обязанность только осмотр уже вычищенного серебра. Предполагалось, что в течение недели перед балом Бидуэлл, надев фартук, почти все дни и вечера проведет в буфетной за столом, заваленным фамильным серебром семьи Дарси. Ножами, вилками, ложками, канделябрами, серебряными сервировочными тарелками, блюдами для фруктов. Натирая канделябры, он представлял себе, как горящие длинные свечи отбрасывают свет на драгоценности в женских прическах и подрагивающие бутоны в цветочных вазах. Бидуэлл никогда не боялся оставлять своих домашних одних в лесном коттедже, да и они не испытывали страха в лесу. Коттедж долгое время стоял заброшенный, пока отец Дарси не привел его в порядок, чтобы там мог жить кто-нибудь из слуг. Но, хотя размерами он превосходил обычное помещение для прислуги, и там можно было наслаждаться уединением и спокойствием, немногие выражали желание жить в этом коттедже. Его построил прадедушка Дарси, затворник, проведший большую часть жизни в одиночестве, разделяемом лишь собакой по кличке Солдат. Здесь он стряпал себе незатейливую еду, читал и просто сидел, глядя на мощные стволы деревьев и на густой кустарник, отделявший его от остального мира. Когда Джорджу Дарси исполнилось шестьдесят, солдат заболел, стал беспомощным и очень страдал. Дедушка Бидуэлла, тогда еще мальчик, помогавший на конюшне, как обычно привез хозяину свежее молоко, но нашел того мертвым. Дарси застрелил солдата и потом застрелился сам. До Бидуэла в коттедже жили его родители. Ни его, ни их не смущала история дома. Разговоры о привидении в лесу пошли после не столь давней истории, случившейся вскоре после того, как владеть поместьем стал дед нынешнего хозяина. Молодой человек, единственный сын в семье, работавший помощником садовника в Пемберли, был увлечен в незаконной охоте на оленя в поместье мирового судьи, сэра Селвина Харткасла. Браконьерство тогда не считалось таким уж страшным преступлением, и многие судьи в голодные годы относились к нему снисходительно. Но похищение оленя каралось смертной казнью, и отец сэра Селвина настаивал на исполнении закона. Мистер Дарси просил проявить в данном случае милосердие, но сэр Селвин был непреклонен. Не прошло и недели со дня казни, как повесилась мать юноши. Хотя мистер Дарси сделал все, что мог, бедная женщина считала во всем виноватым именно его. Она прокляла рот Дарси, и тогда в округе пошел слух, что ее призрак, издавая горестные вопли, бродит по лесу. Его видят те, кто по неосмотрительности осмеливается пойти туда в темноте. Появление мстительного призрака всегда предвещало смерть в поместье. Бидул не обращал внимания на эти глупости, но на прошлой неделе ему рассказали, что две горничные, Бетси и Джоан, сообщили по секрету остальным слугам, что видели в лесу привидение. Он посоветовал девушкам не распускать пустые слухи. Если они дойдут до миссис Рейнольдс, им не сдобровать. Хотя его дочь Луиза не работала больше в Пемберли, а сидела дома, помогая ухаживать за больным братом, он боялся, как бы до домашних не дошла эта история. Впрочем, и она, и ее мать проявляли достаточную осторожность и тщательно запирались на ночь. А он, возвращаясь поздно вечером из Пемберли, подавал условный сигнал, три раза стучал громко и четыре тише, и только потом вставлял ключ. О коттедже шла дурная слава, но несчастье коснулись семьи лишь недавно. Бидуал помнил ясно, словно это было вчера, тот горький момент, когда он окончательно снял красивую ливрею первого кучера семьи Дарси и простился с любимыми лошадьми. А теперь, вот уже год, медленно и мучительно умирает его единственный сын, надежда всей его жизни». Но мало этого, старшая дочь, от которой никто, ни он, ни жена никогда не ждали неприятностей, доставила им большое беспокойство. У Сары всегда все шло хорошо. Она вышла замуж за сына владельца трактира «Кингс Армс» в Ламтоне, чистолюбивого молодого человека, который перебрался в Бирмингем и на деньги, оставленные дедом, открыл там свечную лавку. Дело процветало. Однако Сара уставала и все глубже погружалась в депрессию. За эти четыре года она родила троих детей и ждала четвертого. Материнские заботы и работа в лавке так ее вымотали, что она послала домой отчаянное письмо, умоляя о помощи сестру Луизу. Жена без слов отдала Бидуэлу письмо, но он знал, что она разделяет его беспокойство. Еще бы! Их разумная, веселая, пышущая здоровьем Сара попала в такую переделку. Прочитав письмо, он вернул его со словами «Уилл будет тосковать по Луизе. Они очень привязаны друг к другу, а ты сможешь ее отпустить?» «Надо. Если Сара написала такое письмо, значит, она в отчаянии, не похожа на нашу Сару». Поэтому Луиза провела пять месяцев в Бирмингеме до рождения очередного малыша, помогая ухаживать за остальными детьми, и после родов осталось еще на три месяца, дав Саре прийти в себя. Недавно она вернулась домой и привезла с собой малыша Джорджи, чтобы разгрузить сестру и дать матери и смертельно больному брату Уиллу посмотреть на него. Сам Бидуэлл был не в восторге от ее поступка. Он не меньше жены хотел видеть внука, но считал, что дом, где ухаживают за умирающим, не место для младенца. Уилл был слишком болен, чтобы испытывать стойкий интерес к новорожденному, а детский плач по ночам беспокоил его. И еще Битвул увидел, как несчастна Луиза. Она места себе не находила и, несмотря на осеннюю прохладу, старалась с ребенком на руках уйти в лес, а не оставаться дома с матерью и Уиллом. Она словно нарочно отсутствовала даже в тот день, когда к Уиллу пришел часто его навещавший почтенный ученый-священник Персивал Олифант, что было особенно странно. Она любила старого священника, а он принимал участие в Луизе с самого детства, приносил книги и предлагал ей изучать латынь в группе частных учеников. Бидуэл отказался от его предложения, боясь, что Луиза возомнит о себе не весь что, Но, тем не менее, такое предложение было сделано. Конечно, девушки обычно нервничают и чувствуют тревогу по мере приближения свадьбы. Но почему сейчас, когда Луиза вернулась, Джозеф Биллингс не приходит к ним так часто, как раньше? Его почти не видно. Может, пришло в голову Бидуэллу, забота о ребенке заставила Луизу и Джозефа задуматься, какую ответственность и риск берут они на себя, вступив в брак? и они решили повременить. Однако он надеялся, что это не так. Джозеф целеустремленный и серьезный. Некоторые считают, что в свои тридцать 34 он староват для Луизы, но, похоже, девушка любит его. Они будут жить в хай мартине в 17 милях от них с Мартой, и войдут в семейство, где хозяйка заботливая, а хозяин щедрый. Их будущее обеспечено, жизнь расписана, стабильная, благополучная, честная. Зачем женщине латынь, если у нее такое будущее? Возможно, все наладится, когда Джорджи отвезут к матери. Завтра Луиза пустится с ним в обратный путь. Сначала ее довезут в двуколке до Кингс Армс в Ламптоне, откуда она на почтовых лошадях доберется до Бирмингема, где ее встретит и доставит домой Майкл Симпкинс, муж Сары. Уже на следующий день Луиза в почтовом экипаже вернется в Пемберли. Без ребенка жене и Уиллу будет легче, а вот ему, после того, как он поможет привести в порядок после бала дом и придет домой, будет не хватать пухлых ручонок Джорджи. протянутых ему навстречу. Эти тревожные мысли не мешали Бидуэлу работать, однако, незаметно для себя, он сбавил темп и впервые задумался, не слишком ли утомительно для него чистить серебро в одиночку. Решительно пододвинув к себе последний канделябр, он взял чистую тряпку и, расправив ноющие члены, продолжил работу.